В Петербурге она с Иванчуком, занятым целый день, проводила не более часа, двух в сутки, и ей никогда с ним вдвоем не было тяжело, разве лишь немного скучно. С любопытством Настенька думала и о том, что сможет выйти из их совместной поездки. Иванчук не раз делал ей таинственные намеки, но тотчас торопливо переводил разговор, когда она пыталась выяснить их значение. уж не жениться ли хочет, — думала она с искренним недоумением. Ей было непонятно, зачем Иванчук на ней женился, когда он и так имел от нее все, что мог иметь. А между тем смысл таинственных намеков сводился как будто именно к женитьбе. Что ж, я бы пошла. Думала нерешительно Настенька, не без задорной радости представляя себе лица подруг, когда она им объявит, что выходит замуж за Иванчука. Не то что пошла бы, а за счастье должна почитать. Тотчас же наставительно поправляла она себя. Да, никогда он и не подумает. Настенька приучала себя к мысли, что Иванчук не подумает на ней жениться. У нее была такая привычка оставлять возможную удачу про запас. Выйдет, и слава богу, а не выйдет, что ж никто и не ждал. В утро, назначенное Иванчуком для отъезда, Настенька с особенной ясностью почувствовала, что за ним никак не пропадешь. Иванчук заехал за ней к шести часам в превосходной, обитой сафьяном, заваленной подушками коляски четверкой. На нем был под серым английским плащом перловый фрак с перламутровыми пуговицами и мягкие сапоги с отворотами, а в руке он держал трость с серебряным набалдашником, изображавшим голову мопса. Настенька даже удивилась, зачем он в дорогу надел столь нарядный костюм. Иванчук снисходительно объяснил ей, что именно такого цвета фрак под плащом не слишком запылиться на станциях же надо быть хорошо одетым чтоб уважали и действительно уважали их в дороге чрезвычайно у иванчука была такая подорожная бумага что на каждой станции все во главе с со осмотрителем неизменно выходили их провожать и низко кланялись хоть иванчук оставлял на чай именно столько сколько полагалось даже немного меньше Путешествовали они с необыкновенными удобствами. В коляске, обитой Софьяном, было решительно все, что могло пригодиться в дороге — от сабли и охотничьего ружья до ящиков с конфетами и банок с вареньем. Иванчук, очень редко путешествовавший, превосходно знал, как нужно путешествовать, и ездить с ним было очень приятно. Настенька совершенно не чувствовала той неловкости, которой боялась. Он предупреждал все ее желания. Когда ей не хотелось разговаривать, они не разговаривали. Когда хотелось дремать, дремали очень уютно, без всякого стеснения, плечом к плечу. На станциях после обеда случалось им заниматься и чтением. У Иванчука в одном из вкладных ящиков коляски оказались книги «Павел и вергиния и Нежные объятия в браке и потехи с любовницами продажными. Эту книгу Иванчук на ночевках заставлял Настеньку читать вслух, что, видимо, доставляло ему необыкновенное удовольствие. Сначала Настеньке было стыдно, но потом и она полюбила эту забаву. Глава тринадцатая Шталь был послан в Киев и Одессу со служебным поручением, но, в отличие от Иванчука, прогонный получил лишь в обрез. Поручение очень пустое, само по себе могло считаться наградой, как бы продолжительным отпуском. Для сокращения расходов Шталь уговорился ехать с дебальменом, который отправлялся на юг к родным. Ехали они то на почтовых, то на обывательских, без больших удобств. У них не было ни подорожной Иванчука, ни его умений устраиваться. Тем не менее, их поездка оказалась также чрезвычайно приятной. У заставы, возле которой стояли конные и пешие люди, вооруженные с ног до головы, пристав тайной экспедиции внимательно просмотрел бумаги отъезжающих.